В Android Гнев империи. Книга пятая. Глава первая. Вот так всё может резко измениться. Сегодня ты граф без пяти минут князь, торговый представитель доминиона Ночи. На тебя работают тысячи людей, проходит товара на сотни миллионов рублей золотом. А завтра заключённый с кандалами на руках, которого конвоируют на дальний север. И ведь я знал, что вся эта работа инфериорам когда-нибудь выйдет мне боком. Понимал, что делаю ошибку, ведь в случае чего крайним всё равно останусь я. Рубцов использовал меня, и все самые худшие опасения стали явью. сам виноват. Нужно было быть умнее, когда он предлагал уничтожать предприятие Беспалова. И вот он я, несу ответственность за свои преступления, и даже мой подвиг ничего не изменил. На поезде уже второй день, с каждой минутой удаляюсь от Петрограда и родных мне людей всё дальше и дальше. Что ждёт меня в конце пути? Хороший вопрос. В поезде мне выделили целый вагон с клеткой, неподалёку от которой постоянно дежурит охрана. И я бы с ней без труда справился, если бы не те странные типы, из-за которых я не могу использовать силы. Они меняются, и один из них постоянно находится неподалёку, на свистовое какую-то незатейливую мелодию. И этот свист не стихает никогда. Когда люди менялись, новенький просто подхватывал мелодию и занимал место ушедшего. Так я и понял, что всё дело в этой самой песне. Пока она звучит, я не могу использовать энергию бури, а это в свою очередь блокирует и использование магии этого мира. Буря является связующим звеном, без которого сила этого мира просто проходит сквозь пальцы. Я пытался прервать эту песню разными способами, но каждый раз терпел поражение. Даже когда я затыкал уши и пытался петь сам, это не работало. Словно сами вибрации, создаваемые этими людьми, проникали в меня и гасили силы. В попытке освободиться я лишь заработал пару синяков от удара прикладом. Эти парни прекрасно знают, что если песня остановится, им конец. Впрочем, периодически они закачивали в меня какой-то транквилизатор, от которого отключался. Но, судя по их недовольным рожам, ненадолго. Видимо, они рассчитывали, что я буду спать всю дорогу, но прихваченного запаса не хватит даже наполовину из-за моего метаболизма. Но во всей этой ситуации есть один большой плюс. Я всё ещё жив. Я не чувствовал, что контракт нарушен, а значит, ещё побарахтаюсь. Я выжил в схватке с князем Инферно аж 2жды. И если Рубцов думает, что я просто так сдамся, то ошибается. Однажды эта песня оборвётся, и тогда, тогда они пожалеют. Всего охранников шестеро, если не считать одного из свистунов и одного странного типа, что сидит в дальнем конце вагона. Бледный, смурной, в чёрном плаще, он ни с кем не общался и никогда не покидал своё место. Двое суток он просто сидел и не сводил с меня немигающего взгляда. Если бы он при этом и редко ни шевелился, я бы вообще решил, что он окачурился. Странный тип, от него мурашки по коже бегают. Кажется, буря начинается. объявил один из надзирателей, заходя в вагон. "Серьёзно?" удивился второй. "В столице только первые заморозки. А ты исходи да посмотри, снег валит так, что уже за метр ничего не видно". "Странно это". И впрямь странно. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к шуму ветра и перестуку колёс. За время пути я уже практически перестал обращать на него внимание. И в этот момент я что-то услышал. Металлический скрежет и лёгкий удар по вагону. И судя по тому, как немного оживились люди, это заметил не один я. Что это? Может, град? Как-то сильно слишком. Может, детвора какая камень кинула? Да тут деревень, считай, нет, ближайший город только к вечеру будет. Народ притих. Но вскоре странные звуки повторились, но чуток по-другому. Слышали, словно кто-то по крыше ходит. Да кто может ходить по крыше? А я откуда знаю? И действительно, если прислушиваться, то очень похоже на шаги. Прерывистые, не очень уверенные, но шаги. Один из охранников передёрнул затвор винтовки и взял её на изготовку, целя в крышу. Дурак, что ли, одёрнул его другой. Ты ещё дыр нам тут наделай? Ага, с нас спишут, поддержал третий. И тем не менее парень с винтовкой и не думал опускать оружие. Да и свистун на приаксе положил руку на кобуру на поясе. Ещё бы заткнулся, но нет. На свистовая моя песенка у него звучала чуть ли не на автомате. Внезапно дверь в вагон открылась, и внутрь вошла девушка в форме проводницы с подносом в руках. "Мальчики, не хотите ли горячего чаю? Последние вагоны плохо топятся, согреться вам не помешало бы", дружелюбно предложила она, а вот у меня от произошедшего аж лицо вытянулось. Ведь проводницей оказалась не абы кто, а Таня. Рыжеволосая девушка на меня в клетке даже не смотрела, строя глазки охранникам. Те, впрочем, не спешили таять от женского внимания. Ты как сюда попала? На неё тут же навели ружьё, от чего Таня крайне живо и правдоподобно чуть было не выронила поднос. Ох, мне старший поезддо сказал проведать вас, предложить поесть. Пожалуйста, не убивайте, и побледнела от ужаса. Да ещё и руки так реалистично трясутся, того глядишь, и поднос выронит. Спокойно, Миш, тут, видимо, какое-то недоразумение, примирительно сказал один из охранников, положив руку на ствол винтовки. А ты, девенька, дуй отсюда. Это закрытый вагон. Сюда посторонним нельзя. И старшему своему скажи, что за такую самодеятельность ему влететь может. Да, конечно, виновато улыбнулась она, но уходить не спешила. Зато впервые взглянула на меня и улыбнулась с лёгкой хитрицой. Что она задумала? После девушка опять перевела взгляд на солдат перед ней и перестала изображать испуг. Выпрямилась и посмотрела на них с некоторой досадой. Жаль мальчике, лучше бы выпили чайку, им не бы не пришлось этого делать. Теперь охранники поняли, что девушка враг. Парень с винтовкой уже начал вскидывать оружие, остальные же только стали за него хвататься. Один вообще свою винтовку оставил возле стола, на котором ещё лежали карты. Таня действовала молниеносно, со сверхчеловеческой быстротой, одной рукой подхватила со подноса чайник с кипятком. Митнула его в лицо парню с винтовкой, а второй, в который был поднос, зарядил тому, кто заступился за неё. Выруби свистуна, крикнул я Тане, которая в этот момент увернулась от выстрела мужчины, стоящего дальше всех. Он успел выхватить револьвер. Я рефлекторно дёрнулся, но кандалы на моих руках были прибиты к полу, так что я был бессилен. Таня перепрыгнула упавшего от удара под носом охранника и отшвырнула второго, оказавшегося на пути. Снова выстрел, и пуля пробила девушке предплечье. Но Таня даже не вскрикнула, а, наконец, оказалась рядом со стрелком и одним легким движением сломала тому руку. «Свистун, быстрее!» — крикнул я. «На шум прибегут остальные!» В соседнем вагоне должно было быть ещё поменьше, и мере 2 десятка охранников, которые не на дежурстве. "И мне до того", бросила мне Таня, метнувшись наконец к свистуну по пути, отхвыривая ещё одного охранника. Свистун надступил, продолжая подавлять меня, выхватил пистолет и выстрелил в Таню. Девушка успела заслониться последним из оставшихся на ногах охранников. Она отбросила кричащий живой щит, почти добралась до треклятого свистуна, но тут внезапно вмешался тот странный тип, что всё это время торчал в конце вагона. Он был быстрым, намного быстрее, чем могли двигаться люди. В воздухе поймал Таню и швырнул её в стену вагона, от чего последняя выгнулась, едва не прорвавшись. Ещё бы чуть-чуть, и эта тварь выкинула бы её вообще из вагона. Эй, мудак, не трожь её, крикнул я, но при этом никак не мог располить собственную злость. Одновременно с этим я услышал глухой удар с противоположной стороны вагона, с той самой, где должен был быть вагон с подкреплением. Ох, блин. Таня отряхнула головой и начала подниматься, как ни в чём не бывало. В очередной раз радуюсь тому, что она теперь вампира. Но с другой стороны, девушка точно бы не оказалась в такой ситуации, будь простым человеком. И вот случилось то, чего я опасался. Дверь распахнулась, и я увидел лишь несущуюся заснеженную тайгу, а спустя пару секунд в вагон непонятно откуда, кажется, с крыши запрыгнул Эйрик. Свистун от такого неожиданного появления офигел, но сделать ничего не успел. Северянин одним ударом заткнул его, сломав челюсть, и я с облегчением ощутил, как внутри меня снова разгорается буря. Наконец-то, осклабился я и одним лёгким движением вырвал цепи из пола. Ещё одно маленькое усилие, и я окончательно избавился от оков. Как же приятно чувствовать собственную ярость! Странный тип, который ударил Таню, обернулся ко мне, но девушка напрыгнула ему на спину, и в её руке возник теневой кинжал. Она ударила мужчину в плечо, и это был даже не близко человеческий рык. Черты лица исказились, а затем нижняя его половина раскрылась, превратив этого человека в какого-то монстра. Внезапно плащ стал ему мал. Из-под ткани полезли какие-то щупальца, оплетающие Таню. Девушка взвизгнула и попыталась отпрянуть, но без толку. На помощь пришёл Эйрик, выхватил из-за пояса один из своих любимых топориков и метнул его. Тот рассёк основные путы, а Таня с облегчением отпрыгнула в сторону. Тем временем это существо увеличивалось в размерах. Плащ разорвало на куски, и нам предстало нечто омерзительное, странное скопление разрастающейся плоти, шипов и костей, уродливое, нечеловеческое и неестественное. И всё это происходило за счёт вырубленных охранников. Тварь раскинула щупальца и стала хватать вырубленных и раненных, буквально поглощая их. Те кричали, бились в ужасе, но были бессильны, а тварь все росла и росла. «Надо бежать!» — крикнул Эйрик. «И если Таня еще могла скрыться в тени, то вот я, успевший избавиться только от цепи, но не от прутья в клетке, внезапно оказался зажат». Этот непонятно откуда взявшийся монстр врезался в прутья, обхватил их со всех сторон и превратился в мясную стену. Вот же хрень. К такому жизнь меня точно не готовила. Металл заскрипело, прутья затрещали. Ещё пару секунд, и он просто сломает их и раздавит меня. Видимо, в этом и есть его странная цель. При этом я заметил, как через гнущиеся прутья в меня уже целятся здоровенные клыки, ну или шипы. Пойди по имей, где что у этой странной твари. Давать ей шанса закончить начатое не хотел, так что атаковал первым, просто бросился к прутьям, размахнулся и воспользовался пятикратным ударом. Мой кулак покрылся едва заметным алым барьером, который и нанёс свой урон. Удар для монстра был сокрушительным. С таким же успехом на него мог налететь поезд на полной скорости. Его отбросило назад, он своей тушей разнёс на куски и без того покорёженный от битвы вагон и вылетел на улицу прямо в пургу. Дима! обрадовалась Таня, но рана Как оказалось, с тварью мы не закончили. Она отростила массивные щупальца, которыми зацепилась за вагон и прямо сейчас за ним волочилась прямо по рельсам. Что это за штука? Ты меня спрашиваешь? Понятия не имею. От творящегося безумия охреневал даже я. С чем бы мы ни имели дело, тварь точно не относится ни к моим подобиям, как было на выставке, ни к реликтам. Она скорее напоминает священников, но при этом я не ощущал пустоты. Нам надо уходить, настаивал Эйрик. Куда? не понял я. И вообще, откуда вы тут? Всё потом, Дима, объявила Таня и даже чмокнула меня в губы. А пока нам нужно отсюда смытаваться и срочно. Эйрик тем временем бросился к дыре, попутно подобрав ранее брошенный топор. Одним взмахом он отсёк одно из щупалец, но тварь успела кинуть ещё несколько и сейчас активно подтягивалась, превратившись в Да я понятия не имею во что. Это те гигантские головастики со щупальцами и огромной пастью. А у вас меч часом не с собой, спросил я. Та вопиющая штука. Нет, извини. Плохо, с нескрываемой досадой хмыкнул я. Будь меч, закончил бы всё одним выстрелом. Фокусировать энергию самостоятельно у меня не очень-то выходит. Внезапно со стороны дыры сверкнули огни, и словно раскрылась металлическая пасть. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это транспортник тёмных эльфов, открывший свой главный люк. Он летел параллельно поезду, да ещё и боком. Ну, чего там застыли? Бегом! Из люка показался бронников с винтовкой наперевес. Он окинул взглядом подбирающуюся к вагону тварьюгу, выругался, но даже не стал пытаться по ней стрелять. Прыгайте! Транспортник немного приблизился, и теперь, учитывая сверхчеловеческую силу, допрыгнуть до него было вполне реально. Эйрик не стал лишний раз ждать, бросил на нас короткий взгляд и одним прыжком оказался там. "Давай", сказал я Тане, хлопнув её по упругой попке. "Ты первая". "Дима, она поняла, что я задумал что-то скверное. Я следом". "Быстрее!", крикнул Бронников. "Впереди лес, там у нас не будет возможности для манёвра". "Слышала, не спорь", и толкнул её. Таня что-то зло буркнула, а затем переместилась на транспорт. Дима, ещё минуту, крикнул я им, и тут внезапно что-то схватило меня за ногу. Я дёрнулся, но, увидев теневое щупальце, выходящее из моей тени, облегчённо выдохнул. Летун, чтоб тебя Видимо, теневое создание, что подарила мне фламелия, пряталась в тени Тани и переместилась ко мне. Я передал ей летуна незадолго до ареста, для подзарядки. Сам я не обладаю теневой магией, и если маска плюс-минус нормально функционировала и сама, то летуну пребывание в этом мире дается с трудом, пока он рядом с Таней восстанавливает силы на порядок быстрее, да и сам крепнет, как я понял. Тей вовремя бросил я ему, а тем временем чудовище, вымахнувшее до размера вагона, добралось до, извиняюсь за тавтологию моего вагона, и раскрыв гигантскую пасть, смыло его противоположный конец. Замочить её без меча не уверен, что смогу. Плоховато у меня с выплеском энергии. Единственный раз, когда я такое сделал, было во время схватки с одной баронессой. И то я по сути перенаправил её силу, а в то, что я смогу запинать тварь своими техниками и кулаками, как-то не верилось. А остался я по одной простой причине: мне понравилось играть в героя. Пусть эту тварь сюда посадил Рубцов или Беспалов, но что-то я сомневаюсь, что она успокоится, когда я сбегу. В поезде полно людей, так что я планировал прямо сейчас его отцепить, а дальше а дальше мои полномочия всё. Пусть с последствиями разбираются те, кто её сюда посадил. А монстр тем временем буквально пожирал вагоны. Внутри него уже была целая треть. М-м, да. Я рванул к двери. И как же хорошо, что от пассажирской части меня отделяет десяток грузовых вагонов, забитых всяким разным. Одним мощным ударом я снёс соединитель и с некоторым облегчением выдохнул, увидев, что поезд поехал дальше. А вот мы с монстром стали замедляться. Чудо-юда уже сожрало больше половины вагона. Его пасть перемалывала металл словно бумагу. Не хотел бы я оказаться в ней. Я бы мог уже свалить, но ждал, хотел дать поезду побольше времени. Мало ли на что ещё способна эта штука, и чем дольше она пробудет тут посреди холодной тайги, тем лучше для всех. И вот оно почти добралось до меня, оставалось каких-то несколько метров, когда я показал чудищу средний палец и выпрыгнул в открытый проход. Летун выскочил из тени прямо подо мной, и мы вдвоем взмыли в небо, оставляя уродца с носом. «Я по тебе уже соскучился, малыш!» — рассмеялся я, потрепав это теневое существо по загривку. «По крайней мере, я думаю, что это загривок, а то анатомия у летуна порой не лучше, чем у монстра внизу. Последний, к слову, понял, что я удрал». заметался, гневно замахал щупальцами и даже попытался охренеть, отрастить крылья, но что-то пошло не так. Видимо, несколько тонн стали, которые он слопал, не способствуют аэродинамике. Монстр замахал гигантскими крыльями, но так и не смог оторваться от земли и лишь горланил на всё округу. Но вскоре я перестал его видеть. И без того сильный снегопад усилился ещё сильнее. Ладно, а теперь ищи наших. Таня должна быть где-то рядом.